Глава десятая Ромка утром захотел меня разбудить, но не нашел в комнате и ломанулся напрямую к Ольге. «Какое странное насыщенное лето!» Услышав его задумчивый голос над головой, я открыл глаза и сел. Всё тело ныло от неудобной позы, в которой я отрубился ночью. «Ты мне ноги отлежал!» — простонала Ольга, растирая отлеженные места. «Рома, ты чего вообще сюда приперся? недовольно спросил я его, вставая на ноги и делая несколько энергичных движений. «Надеялся найти тебя», — ответил Ромка. Он уселся в кресле и рассматривал меня, наклонив голову. «И знаешь, как только я понял, что ты не ночуешь в своей кроватке, то мчался сюда в надежде увидеть нечто пикантное и даже слегка эротичное. Но увидел только, что мой старший брат — извращенец и мазохист. Вот я и говорю, у меня какое-то слишком насыщенное лето получается. Столько открытий, чудных и почти каждый день. Кстати, Оленька, мои комплименты. Чтобы выдержать эту тушу, нужно обладать недюжей силой». «Так я пойду, приведу себя в порядок. Уже скоро нужно на занятия ехать». Ольга встала и направилась к спальне. «Оля, ты должна была просто сбросить на пол это тело и не насаживаться», — крикнул ей вслед Ромка. Но Ольга только рукой махнула. Тогда Ромка повернулся ко мне. «А ты чем думал? Ей, между прочим, еще предстоит осчастливить клан Орловых и империю наследникам». «Рома, что тебе нужно?» Я встал напротив него и даже сам заметил, что в моем голосе прозвучала угроза. «Я сейчас поеду заливать водой тренировочную базу. А вот тебе заняться пока нечем, поэтому предлагаю съездить в торговый центр и посмотреть те бумаги, которые я штудировал. Может быть, я что-то упустил». Он поднялся из кресла. «А там и мы дружной толпой подвалим, распределим адреса и уже на месте осмотримся». «Не вопрос», — я потянулся. «В душ сейчас схожу и поеду». «Составишь Ольге компанию?» Ромко успел отпрыгнуть, когда в него полетела подушка с дивана. «Пошли уже отсюда». Я сумел схватить брата за плечо и выкинул из комнаты. Надо сказать, что он не сопротивлялся, только ржал, чуть ли не пополам согнувшись. Выйдя вслед за Ромкой, я дернул мятую рубашку и, задрав голову, прошел мимо поста охраны, расположенной в конце коридора. Вчера я завалился к Ольге, когда уже начало темнеть. Ромка в это время занимался с нашей прабабкой, меня же привлекли к созданию искусственного источника силы на территории школы. Первая партия сапфиров была доставлена. Как оказалось, у Вольфа все было готово, и он ждал только отмашку. «Создавать временный Источник должны как минимум двое», — ответил Верн, когда отец поинтересовался, что за спешка. «И лучше всего, чтобы один из Создателей был твой сын. В этом случае Источник запомнит его дар и не станет волноваться. Я так понимаю, вы его создадите сейчас, а затем он будет вылеживаться до сентября?» Задумчиво проговорил отец, которого вместе со мной выдернули в школу. «Ты, как и твой предок, отличаешься умом и сообразительностью!» Гадко усмехнувшись, ответил Верн. «Надеюсь, твой отпрыск унаследовал столь полезные качества». Кроме нас троих и паразита, на территории присутствовали только охранники на воротах. Защитный контур был полностью демонтирован, и оставленная немногочисленная охрана проверяла исключительно периметр, чтобы не допустить больше проникновения. В приступе паранойи Ушаков распорядился поставить немагическую охранную сигнализацию. Внедрённые не так давно камеры пришлось включить из-за того, что они содержали в себе магические матрицы. Исключение составляли телефоны. Их Верн, подумав, разрешил оставить, потому что их сигналы не должны были ни на что повлиять. Денис выдал техническое задание лабораториям разработать и изготовить прототип камеры, в которой не будет ничего магического. Негромко произнес отец, пока мы наблюдали, как Верн выкладывает на земле камни в одной ему известной последовательности. «Это вообще возможно?» спросил я, внимательно отслеживая каждое действие Безликова. «Вот заодно и узнаем», задумчиво ответил отец, делая шаг назад и увлекая меня за собой. Верн в этот же момент поднялся с колен и вскинул вверх руки. Земля, повиной с движением Безликова, вспучилась, и конструкция из сапфиров погрузилась в нее. Сверху образовался курган. «Пусть ваш кот снимет блокировку с мальчишки», — холодно произнес Верн, поворачиваясь к нам. «Интересно, как ты это представляешь», — процедил отец и повернулся к паразиту. «Ты слышал, что он сказал? Можешь снять свой блок с Андрея?» «Мяу!» — паразит вздохнул, подошел ко мне, сел рядом и обвил хвостом мои ноги. Источник открылся, и я закрыл глаза, чувствуя, как начинают дрожать каналы, наполняясь энергией. Это было, да, это было. Подойди и встань туда. Верно, указал рукой на место напротив себя, а когда я занял это место, коротко приказал: «Призови дар». Что мне делать? Я с любопытством смотрел, как мои руки словно призрачный огонь окутал. До этого момента я целенаправленно не призывал дар после вскрытия источника вместе силы. Присмотрись, нити дара должны быть неоднородны. «Выбери две синие нити. Та, что светлее — это воздух, та, что темнее — вода». Верн тоже окутался этой странной необычной силой, которая, тем не менее, была частью меня. Я даже прикрыл глаза, чтобы в разнообразии нитей выбрать нужные. «Теперь направь дар в виде этих двух нитей к будущему источнику силы». Голос Верна доносился как сквозь вату. «У меня появилось странное ощущение, что я стою в коконе из разных стихий, заглушающих любые звуки». Отчетливо слышалось журчание воды, завывание ветра, неторопливый грохот переваливающихся камней. А вот на меня дыхнуло холодом силы смерти. Сапфиры сияли для меня даже сквозь землю. Я направил к ним воду и воздух, и вокруг камней начали создаваться завихрения, из которых начали пробиваться тонкие ручейки, заполняющие образовавшуюся камнями земляную чашу. Вскоре к моим нитям присоединились еще две. Самое интересное заключалось в том, что хоть дары и были родственными но даже не сближались друг с другом, стараясь держаться на расстоянии. Они так и укладывались в чашу, слоями не смешиваясь. «Заполняй его, сколько резерв позволит!» — закричал Верн, чтобы я смог его расслышать. Отвечать я не стал, только кивнул, не отпуская дар, наблюдал за формирующимся источником силы. Когда от моего резерва остались жалкие крохи, я резко убрал дар, и меня тут же откинуло с моего места. Истощение хоть и не было совсем полным, но все же чувствительным — Во всяком случае, на ногах я устоять не сумел и шлепнулся на задницу. Ну вот и все. Верн стола опустил руки. По его бледному лицу стекла капля пота. «Теперь оставляем его до сентября. У тебя большой резерв», — бросил он мне. «Это хорошо или плохо?» «Это необычно. К тому же...» Верн задумался. «Впервые вижу настолько развитую составляющую смерти». «Обычно именно эту нить нужно тщательно выписывать. У тебя же она чуть слабее, чем у истинного некроманта. Одно могу уже сейчас сказать. Просто с тобой не будет». И он снова призвал дар, чтобы с легким хлопком исчезнуть. «Что с тобой? Ты себя иссушил?» Отец шагнул ко мне и протянул руку, помогая подняться. «Почти. Я помотал головой, чтобы убрать этот противный шум в ушах. Хорошо, что я с тобой поехал». «Я вас не слышал». Он пошел к воротам, чуть отстав, чтобы иметь возможность подхватить, если я переоценил оставшиеся силы и начну заваливаться. Как только ты призвал дарва с этой отрыжкой прошлого, словно в кокон поместила. Вот что, запишешь, что вы делали и как, включая свои ощущения. Хорошо, я кивнул. Сам понимаю, что это важно. Что он тебе сказал, прежде чем телепортировался? Что у меня составляющая смерти развита на очень высоком уровне, а это не совсем нормально. Я закусил губу. Показывать слабость перед отцом не хотелось, но шел я фактически на одном упрямстве. Вы у меня с самого рождения необычные. Отец словно почувствовал, что еще один шаг, и я ткнусь носом в землю, и перехватил меня за талию, забрасывая мою руку себе на плечо. Я, похоже, до самой смерти буду это слушать в самых различных вариациях. И да, я, как любой отец уже взрослых детей, надеюсь на внуков, но одновременно морально себя готовлю к тому, что они вас переплюнут. Он негромко рассмеялся. «Но времени подготовиться у тебя навалом», — пробурчал я, «учитывая, что меня в монахе записали, а у Ромки даже девушки нет». «Что, у Романа все так плохо?» Водитель выскочил из машины и открыл перед нами дверь. Отец сгрузил меня в салон и насмешливо посмотрел в глаза. «Папа, мы не девственники, если ты об этом». Я закрыл глаза, вытирая солба пот. «И нет, вот теперь я никогда не поверю, что у тебя не было интрижек на один вечер». «Ну, как тебе сказать, сынок?» — протянул он, садясь рядом со мной. Скажем так, жизнь — довольно непредсказуемая штука. Я тут внезапно понял, что не хочу слышать подробности. «Как скажешь», — я открыл глаза. Вроде бы мне немного полегчало. Проверив резерв, отметил, что тот на пару процентов заполнился. Все-таки у меня достаточно стихийных компонентов дара, чтобы получать подпитку даже из воздуха. До дворца доехали быстро. Уже выходя из машины, отец спросил, «Сам дойдешь?» «Да, мне уже полегче». Он внимательно осмотрел меня и кивнул. «Полагаю, как только источник будет заполнен, хотя бы наполовину паразит тебя заблокирует, так что не расслабляйся». «Или это сделает Ольгина кошка?» Я скривился. «Вряд ли паразит доверит такое дело своей мелкой дочурке. И почему-то я так и думал, что ты к невесте пойдешь». Отец усмехнулся. «Она всего клана лишилась. Андрей, не имей привычку оправдываться. Для Ольги это, конечно, достаточно неприятно, но не до такой степени, чтобы траур надевать». Если я правильно понял, после гибели отца и смерти бабушки клан стал для нее чужим, но... У него зазвонил телефон, и он быстро закончил. Это не значит, что мы спустим подобное на тормозах. Я хочу участвовать в операции. Мы об этом поговорим, как только будут известны подробности. И отец пошел по дорожке, поднося телефон к уху. «Да, Матвей, что у нас плохого?» Я же направился к Ольге. Уже дойдя до ее комнат, понял, что все таки переоценил себя. «Что с тобой?» Ольга вскочила с дивана, на котором сидела, что-то читая. «Магическое истощение», — проговорил я, падая на диван. «Давай просто посидим, помолчим». «Как тебе помочь?» — в ее голосе прозвучала неподдельная тревога. И это было приятно. Это действительно было приятно, чёрт возьми. «Посиди рядом», — попросил я, а когда она села, лег, положив голову ей на колени. Глаза закрылись, и последнее, что я помню, прежде чем отрубиться, это как нежные пальцы перебирают мои волосы. Еще как меня трогает за руку кошачья лапа, отрезая от источника. Тук-тук. Я постучал в косяк, останавливаясь в проеме раскрытой двери. Как бы я не старался быстро собраться, а сидящая в полутемном кабинете девушка, судя по пустой чашке, стоящей перед ней, уже давно приступила к работе. Можно? О, Роман! Она подняла на меня глаза, и ее взгляд заметно потеплел. Похоже, братец ей понравился. Вы решили прийти пораньше? Пораньше? «О, да, для меня 9 утра — это почти рекорд», — я улыбнулся. «Но хочу сказать, что я не...» «Кофе будете? Вам ведь понравился кофе в прошлый раз? Я могу сварить», — перебила меня явно нервничающая девушка. «Это будет прекрасно, вот только я не...» Но она пробежала мимо меня, щелкнув выключателем, чтобы в кабинете стало немного светлее. «Ладно, пусть будет Роман. Раз уж этот придурок не сказал, что у него есть брат-близнец, то это его проблемы. Непонятно другое. Она что, не знает, что мы Орловы?» «Получается, что так оно и есть», — пробормотал я, садясь за стол и придвигая к себе стопку папок. Скорее всего, Ромка о них говорил. Спустя несколько минут передо мной появился поднос. Чашка с кофе, сахар, сливки. Я быстро сыпанул одну ложку сахара и плеснул сливок, не глядя, и быстро открыл вторую папку. Нашел заинтересовавший меня момент и потянулся за третьей. Девушка молчала. Ромка говорил, что ее зовут Лариса. Почувствовав напряженный взгляд, я посмотрел на нее. «Очень вкусный кофе, спасибо». Я целютовал ей чашкой, улыбнувшись. Она, похоже, на статуэтку промелькнула в голове. Невысокая, хрупкая, с огромными глазами на хорошеньком личике. «Роман, что-то случилось?» — внезапно спросила она. «Вы сами на себя не похожи, и кофе по-другому пьете, и с бумагами работаете, да и вообще...» Она покрутила в воздухе кистью, пытаясь подобрать слова, чтобы охарактеризовать, что же ей показалось подозрительным. «О, как интересно!» Я откинулся на спинку стула и принялся внимательно разглядывать девушку. Редко кто различает нас с Ромкой, только безликие и те, кому мы не безразличны. И когда давно стала замечать, что я слегка изменился? «Почти сразу», — она вздохнула. «Ну то есть вы вошли как обычно, даже в косяк постучали, а потом...» «Я не могу объяснить». Она посмотрела мне в глаза. Тут в дверь постучали, и это избавило меня от необходимости отвечать. В кабинет вошла Юлька, а следом за ней Стёпка. При виде Ушакова Лариса вздрогнула и невольно нахмурилась. «Вы рано», — прокомментировал я появление этой сладкой парочки. «Из Ростцов придумал способ высушить нас до предела. Не до полного истощения, конечно, но весьма близко к этому. Потом мы быстро научились ставить простенький щит, и он послал нас восстанавливаться. По-моему, только кости Устинова оставили. Землю очень трудно истощить. У него же постоянный контакт с изначальной стихией». Юлька сунула нос в мою чашку. «О, кофе. Здесь можно купить кофе?» Спросила она у Ларисы, которая внимательно слушала, переводя взгляд с Юльки на Степку. Ушакова она точно узнала и теперь совсем не понимала, как реагировать. Но вопрос моей сестры, как ни странно, привел Ларису в чувство. «Я сейчас приготовлю». И она снова посмотрела на меня, все еще продолжая хмуриться. «Ну что, удалось что-нибудь выяснить?» В кабинет вошли Ромка и Ванька Подоров. С Ларисой они, похоже, разминулись в коридоре. «Да». Я кивнул, схватил карандаш и в трех делах подчеркнул непонравившиеся мне места. Вот, смотри, по крайней мере трое этих господ прекратили сотрудничество с Гусевым в один и тот же день, а в причинах стоит прочерк. Не знаю, может быть это, конечно, совпадение, но меня такие совпадения слегка настораживают. Да, точно, как я не заметил. Ромка нахмурился, а потом перевел взгляд на другие папки. Да потому что я смотрел их не подряд, сказал он и открыл следующую папку. Видишь, здесь такого нет. «Что-то мне подсказывает, что Лариса тоже попыталась разобраться и специально положила эти три папки вместе», — ответил я. «Ты почему не сказал девочке, что у тебя брат есть?» «Да как-то не было необходимости», — Ромка пожал плечами. «А что?» «Да так, ничего», — я хмыкнул. «Она приняла меня за тебя, но уже через минуту спросила, почему я так сильно изменился». «Надо же, когда же эта куколка успела тебя так изучить, что, даже не зная о близнеце, заподозрила, что что-то не так», — протянул Степка. «Рома, а Лариса знает, из какого мы клана?» Ласково спросил у него Ванька. «Нет». И Рома захлопнул папку. «Что вы ко мне привязались? Разве это имеет значение?» «Ну, как тебе сказать, чтобы не обидеть барана, с которым я тебя сравнить хочу?» Ванька закатил глаза, а Юлька покрутила пальцем у виска, намекая, какого она мнения об умственных способностях брата. «У меня зазвонил телефон». Я вытащил трубку и, не глядя на номер, произнес: «Орлов!» «Дзинь!» Мы все резко повернули голову в сторону двери. Лариса с ужасом смотрела на меня и на Ромку, а у ее ног лежал поднос, который она уронила, и по полу расплывался кофе. «Я перезвоню». Сказав это, нажал отбой, так и не выяснив, кто же мне звонил. «Да, Рома, ты не просто баран». Юлька покачала головой и подошла к Ларисе. Обняв почему-то перепуганную девушку за плечи, она потянула ее в коридор. «Пошли, Лара, поболтаем. Меня Юля зовут». «Да, за кофе не переживай, эти остолопы сейчас все уберут, а ты пока покажешь, где его можно приготовить. Я тебе помогу, заодно поговорим». И она увела Ларису успокаивать, а мы втроем посмотрели на Ромку. «Что?» — он поджал губы. «Ничего». Я встал и хрустнул пальцами. Тряпкующий, будем последствия твоей глупости убирать».